Через 16 дней после переправы через Рону Ганнибал достиг первой горной цепи. Здесь, в одном тесном ущелье, думали задержать его Аллаброги. Ловким ночным нападением Ганнибал захватил этот перевал. Спуск с перевала в следующую долину был труднее подъема. Лошади и мулы падали на крутой и узкой дороге, и немало их погибло в пропастях. Враждебные туземцы тревожили войско с флангов, а когда отбивали их нападение открытую силою, шум битвы усиливал сумятицу среди вьючных животных. В долине Ганнибал уничтожил первый город на пути и этим внушил страх соседним племенам. Отдохнув день, войско двинулось далее и по всей равнине в области Центронов встречало лишь знаки покорности. Но Ганнибал не обманулся ими и когда армия стала подниматься на Малый Сен-Бернар по крутой и узкой дороге, он лично остался с отборным отрядом прикрывать это движение. Центроны действительно попробовали напасть на Арьергард, но были отражены. Два дня продолжался подъем. Туземцы шли параллельно, и где могли, бросали или скатывали камни и причинили немалый урон карфагенскому войску. Достигнув перевала... Ганнибал дал армии отдых. Войско было страшно утомлено. Потери людьми и особенно вьючными животными были громадны. Солдаты приуныли, но вождь не унывал и ободрил своих воинов. К месту отдыха подобрались многие отставшие. Преследование прекратилось. Недалеко были уже и дружественные племена цезальпинских галлов. Отдохнув, армия стала спускаться. И опять спуск был труднее и взял больше жертв, чем подъем. Люди гибли и от невероятных неудобств пути, и от холода. Наступил уже сентябрь, и в горах повсюду лежал снег. Лошади и слоны, полуживые от голода, ели брели, а вскоре и всей армии пришлось остановиться. Шагов около двухсот предстояло перейти по покатам и скользким глыбам вечного льда. Три дня и три ночи под непосредственным руководством Ганнибала производились тут саперные работы, и только тогда оказалось возможным перевести армию и обоз. Наконец, в середине сентября карфагенское войско, страшно измученное, спустилось в долину и на две недели разместилось отдохнуть в богатых селениях еврейской долины, где жители приняли карфагенен как избавителей. Длинный путь почти в 800 верст от берегов Роны до Сен-Бернара был пройден в 33 дня, без каких-либо особых неудач. И тем не менее с Ганнибалом пришло только 20 тысяч пехоты из 50 тысяч и только 6 тысяч всадников из 9 тысяч. Конницу Ганнибал особенно берег. Трудно сказать с уверенностью, мог ли Ганнибал лучше предвидеть и обсудить то, что пришлось ему встретить, и был ли бы какой-нибудь другой путь и способ перехода легче и выполнимее. Бесспорно, величайшего изумления достойно то мастерство, с которым выполнил Ганнибал свое предприятие. Он совершил во всяком случае то, что задумал гений Гамилькара. Борьба с Римом перенесена была на почву Италии.